Издательство Эксмо. Читает Михаил Золкин. Вишен Лакьяни. Будда и Бунтарь. Тайное искусство успешных людей. Прежде чем начать. Эта книга поставит под сомнение некоторые из ваших глубоких жизненных убеждений. Когда я пишу на какую-то тему, то почти всегда надеюсь разрушить ваши привычные представления о ней. Иными словами, стремлюсь отвлечь вас от жизни на автопилоте заставить думать по-другому. Новые идеи, о которых вы, возможно, ранее и не подозревали, это путь к тому, чтобы стать более развитой, совершенной и сильной версией самого себя. Это пойдет на пользу не только вам, но и вашей семье, обществу и всему миру. Мой друг, прекрасный философ Кен Уилбер, отмечал важность точек зрения на мир в своей работе по интегральной теории. Интегральная теория или интегральный подход – Восстановление целостности личности и ее интеграции в мировое единство, вследствие чего человек получает гармоничную полноценную жизнь и успешную самореализацию в социуме. Уилбер считает, что через тело, ум, душу и дух проходит множество разных линий развития. Когнитивное развитие, моральное, эстетическое, аффективное, развитие потребностей и так далее. Задача интегрального подхода – прослеживать развертывание всех этих линий в любом конкретном индивиде. Слушая эту книгу, вы наверняка отнесете себя к одной из четырех мировоззренческих категорий. Это значит, что в зависимости от ваших взглядов, одни аспекты этой книги покажутся вам привлекательными, а другие – оскорбительными. Возможно, вы рационалист, тогда вам понравятся идеи для бизнеса, которые вы найдете в этой книге. Но когда я начну рассказывать о магии разума, интуиции или о диалоге со своей душой, вы наверняка скривитесь. Если вы традиционалист, то вам точно придется по вкусу все, что касается духовных убеждений. И скорее всего вам будет неприятно, когда я начну говорить о том, что культуру и традиционные правила иногда тоже стоит ставить под сомнение. Если же вы борец за экологию и окружающую среду, а духовность – близкое вам понятие, вас точно заинтересует размышление о волшебстве. Однако отрывки про предпринимательство и управление бизнесом наверняка оттолкнут. Но если у вас широкие взгляды, вы способны принимать во внимание сразу несколько точек зрения на мир и при этом не чувствовать угрозы по отношению к своему «я». Умеете определять и выбирать то, что подходит именно вам? Совсем другое дело. Это значит, что вы способны воспринимать прослушанное на интегральном уровне. И такой способ – самый лучший для прослушивания этой книги. Это не обычная книга о предпринимательстве или бизнесе. Наш мир стремительно меняется. Когда я начал преподавать медитацию в 2003 году, мне приходилось скрывать свой род занятий от друзей. Сейчас же рыночная цена многих компаний в этой сфере – больше миллиарда. Теперь, когда я встречаюсь с высшими чинами правительства и в области спорта, общаюсь со сливками Голливуда, Кремниевой долины и бизнеса, в личных беседах они делятся со мной своей глубокой духовной верой рассказывают, как тоже перестали воспринимать работу и карьеру с исключительно материалистичной точки зрения. Многие даже стали делиться подобными взглядами публично. Мне очень польстило, когда звезда Iron B «Мигель» Мигель Хонтель-Пиментель, американский певец, автор песен и музыкальный продюсер, в интервью Billboard, еженедельный американский журнал, посвященный музыкальной индустрии, рассказал, что перед концертами он медитирует по моей программе «Шесть фаз». Слушайте главу номер пять. Ею также увлекается известный футболист Тони Гонсалес, Антонио Гонсалес Родригес, испанский футболист-полузащитник, теннисистка Бьянка Андрееско, в 19 лет победившая Сирену Вильямс, в турнире US Open. Тоже отмечала, что применяет мои методики. Миллиардеры и влиятельные предприниматели обсуждают многие неоднозначные идеи этой книги за закрытыми дверями. Что ж, настало время придать этим разговорам огласку. Книга написана, чтобы подорвать привычный взгляд на жизнь и вооружить вас инструментами, которые помогут вам изменить мир и преобразовать сознание. Одним словом, перевоплотиться. Познакомившись с методиками, описанными в этой книге, вы больше не сможете их развидеть. В зависимости от вашего мировоззрения, вам либо понравится книга, либо вы ее возненавидите. Так и задумано, мы растем над собой благодаря дискомфорту и переосмыслению, а не равнодушию. Эту книгу можно найти в книжных магазинах в отделе деловой литературы, но, честно говоря, я не уверен, что она должна стоять именно там. Книга действительно рассказывает о том, как мы работаем в современном мире и почему этот процесс безнадежно устарел. Но бизнес в привычном понимании в ней не рассматривается. Эта книга – про коренное преобразование своего отношения к работе и том, как эта внутренняя трансформация может изменить весь мир. Так о чем же эта книга? Она об управлении вашей работой и жизнью, вне зависимости от того, запускаете ли вы стартап, стоите ли у руля крупной организации или только выходите на свою первую работу. Она для тех, кто вкладывает в работу душу, но не получает ничего взамен. Книга также поможет тем, кто видит невероятные перспективы для своей компании, но пока не понимает, как реализовать их и изменить мир. Моя первая книга «Код экстраординарности». Удивительным образом стала Библией для спортсменов всего мира, потому что в ней исследовались вопросы результативности. В этой же книге я изучаю командную работу, управление бизнесом и способы оставить свой след во Вселенной. Надеюсь, что и она станет руководством, которое поможет многим изменить отношение к работе. Разрушение дуравил, дурацких правил. Если вы уже знакомы с моими трудами, то понимаете, о чем пойдет речь. «Мы все живем по своду привычных для нас правил. Они выжжены у нас на подкорке нашими родителями, учителями, культурой, правительством и СМИ. В коде экстраординарности я придумал для них название – «Дуравила», то есть «Дурацкие правила». Они повсюду, и пока не ставим их под сомнение, мы у них в ловушке. Они лишают нас той полноты жизни, к которой мы все стремимся. Что ж, самое время разрушить ваши устоявшиеся рабочие дуравила. Почему?» Да потому что вы обычный человек в развитом мире, проводите на работе 70% своего времени и наверняка страдаете там именно из-за этих дуравил. А ведь в жизни нам дается лишь один шанс. Впрочем, мы еще поговорим об этом позже. Я не бизнес-консультант, но когда-то был начинающим частным предпринимателем с привычкой ставить правила под сомнение. И когда я избавился от некоторых традиционных дуравил по поводу работы и ее организации, создал успешный бизнес, организовал отличный офис и изменил свою жизнь. Моей исследовательской лабораторией стали моя собственная жизнь и компания. Все, что я узнал, я систематизировал в виде нескольких этапов. Я понял, что когда работа существует в гармонии с нашей внутренней страстью, она перестает быть просто работой. Независимо от социального статуса, каждый из нас обладает удивительными, уникальными силами которые необходимо использовать. Работа до седьмого пота и бесконечная гонка как единственный путь к успеху. Всего лишь современный миф. Многие из нас не используют свои душевные силы в работе. И это очередное дуравило, когда ваше сознание открыто, творится волшебство. Что же такое волшебство? Некоторые идеи этой книги пока что не подтверждены научными фактами. Они касаются души, интуиции, взаимоотношений и изменения реальности. Держите сознание открытым. Если эти идеи покажутся вам бредовыми, вспомните, что, например, Стив Джобс, величайший изобретатель и управленец, охотно их применял. Если эти идеи все же не придутся вам по душе, отдайте книгу тому, кто сможет извлечь из нее практическую пользу. Воплощение этих идей в жизнь очень важно. Мы обязаны изменить свое отношение к работе, ведь до сих пор работаем по старым и с себя моделям. По данным Института Гэллопа, 85% занятого населения ненавидят свою работу. Большинство людей живут, занимаясь нелюбимым делом, и зарабатывают деньги на жизнь, который их не устраивает. Хуже того, люди обманывают себя. Ради зарплаты они притворяются, что любят свою работу. Инопланетяне, следящие за Землей из космоса, наверняка задаются вопросом. «Да что с этими созданиями не так?» Каждый час в мире умирают около 5369 человек которым так и не удалось реализовать свой потенциал и по-настоящему насладиться жизнью. Многие откладывают собственное счастье и мечты на завтра, просто чтобы удержаться на плаву сегодня. И это катастрофическая ошибка, ведь время неумолимо уходит. Если вы слушаете эту книгу, готов поспорить, что хотите добиться чего-то стоящего, может, мечтаете написать свою книгу, создать успешную компанию, руководить бизнесом или даже изменить общество. Так не тратьте время впустую. Оно – самое ценное, что у вас есть. Пришло время отказаться от всего, что лишает вас сил и мешает работать. Моя книга поможет вам в этом. Как писалась эта книга Как и в моей первой книге «Код экстраординарности», в этой книге описывается несколько уникальных обучающих методик. Моя компания MindWiley специализируется на преображении человека поэтому я тщательно слежу за тем, чтобы обучение не проходило впустую. Вот несколько способов, которые помогут вам запомнить идеи этой книги и применить их в жизни. Упражнения. На протяжении всей книги я делюсь с вами разнообразными методиками, техниками, мыслительными экспериментами и упражнениями, а в конце каждой главы для удобства свожу их в единый список. Мне бы хотелось, чтобы вы работали с книгой, делали пометки, Записывали, сделали книгу своей. Я также рассказываю о методиках скрытного лидерства. Они помогут адаптировать некоторые идеи для работников, которые пока не занимают руководящих должностей. Даже если вы еще не стоите во главе коллектива, а являетесь его частью, эти методики вам пригодятся. Совсем не обязательно быть начальником, чтобы изменить обстановку на работе к лучшему. Истории Работая над этой книгой, я собирал истории величайших умов современности. Я бесконечно благодарен моей компании MindWiley, которая дала мне возможность работать с невероятными лидерами со всего мира. Мои беседы и сотрудничество с сотнями людей из области бизнеса, науки, технологий, духовной деятельности, образования и коммуникаций стали основой моего успеха и сформировали идеи, которыми я делюсь в этой книге. В процессе озвучивания книги я провел две недели, общаясь с Ричардом Брэнсоном, британским предпринимателем, основателем корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля, одним из самых богатых жителей Великобритании и другими бизнес-лидерами на острове некер Я выступал на сцене вместе с Майклом бэквитом служителем новой мысли, автором и основателем Международного духовного центра АГАПЭ в Беверли-Хиллз. Джейм Шетти, бывшим монахом, мотивационным спикером И Гарри Вайнерчуком, американским серийным предпринимателем, писателем и лектором Я вел откровенные беседы с Марианной Уильямсон Американской писательницей в жанре New Age и Self-Help Дэйвом Эспри, главой компании Bulletproof Coffee, предпринимателем Кеном Уилбером, Китом Ферраци, американским писателем, предпринимателем основателем и генеральным директором Ферраци Гринлайт, Чипом Конли, американским ательером, предпринимателем гостиничного бизнеса, автором и докладчиком, и Шефалит Сабари, доктором психологических наук, специалистом в области воспитания и психологии родительства, писателем. Множество потрясающих личностей сделали свой вклад в эту книгу. Я перечисляю их имена не ради хвостовства, а Своим успехом я обязан многочисленным наставникам и рад, что могу назвать многих из них друзьями. Отношения с ними позволили мне собрать свой жизненный пазл, увидеть схемы и создать новые комбинации для достижения высочайших уровней успеха. Я не верю в гуру, не верю, что один человек может знать ответы на все вопросы. Именно поэтому во всех моих книгах описаны теории и идеи множества людей. Я поделюсь личными историями, которые выдающиеся личности современного мира рассказали мне с глазу на глаз. Эта книга – дань уважения тому знанию, которым они со мной поделились, и благодарность моей собственной команде. Многие ее члены сильно на меня повлияли, сами того не понимая. Мой стиль и история Я говорю искренне и ничего от вас не скрываю. В этой книге я поделюсь с вами историями из жизни, о которых непросто вспоминать. Но если они помогут вам осознать, что любой может добиться того же успеха, что и я, оно того стоит. Я уехал из Кремниевой долины в 2003 году, чтобы стать тренером по медитации. Потом я основал Майндвайлей, причем сделал это без венчурного капитала и инвесторских вложений. С семьюстами долларами на руках. Пока я пишу эти строки, моя команда готовится к первичному публичному размещению акций. Путь к этому достижению был нелёгким. Моя дорога к успеху началась в подсобке склада, в одном из неблагополучных районов Куала-Лумпура, в Малайзии. Не удивлюсь, если вы вообще не в курсе, где это. Я расскажу вам несколько личных историй, честно и без прикрас. Как будто мы с вами общаемся с глазу на глаз на кухне. Определение предпринимателя Важное уточнение по поводу слова «предприниматель». В моем понимании, предприниматель – это не владелец компании. Можно работать на организацию или быть частью команды в НАСА, Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, ведомстве, относящемся к федеральному правительству США, и все равно иметь предпринимательский склад ума. Предприниматель – новатор, изобретатель. Это человек, который постоянно развивается и делает свой вклад в мир, а не хомячок, вращающий колесо ради зарплаты. Всякий раз употребляя слово «предприниматель» в этой книге, я имею в виду каждого, кто пытается изменить мир, максимально эффективно делая свою работу. И неважно кто это – самозанятый ремесленник, контрагент, управляющий компанией стоимостью в миллиард или офисный клерк.